Глава 16 Во входную дверь сначала входит Эрнис Бертом на руках, а за ним низенький мужчина в странной одежде с нашивками и большим чемоданом. Должно быть, именно он и есть местный лекарь. Холодным и безразличным взглядом он накидывает меня с головы до ног, а потом скользит поранее. «Скажи ему...» Она дергает меня за платье. А я, как врач, просто не могу так поступить. Поэтому оборачиваюсь, наклоняюсь к и шепчу. Я возьму траты на себя. Обещаю. И свое обещание я собираюсь исполнить. Отказываться от осмотра доктора, верить только домыслам — это непрофессионально. Я себе не прощу, если сама диагностика дала маху. «Кто пациент?» Спрашивает лекарь резко, одним тоном обозначая, что стоит поторопиться. Она. Я отхожу в сторону, зная, что врачи жуть как не любят, когда диагноз ставят за них. И коллег рядом они тоже на дух не переносят, что в своей области, что в другой. Поэтому лучше не умничать. Думаю, местные лекари мало чем отличаются от наших. И я даже одобряю этот подход, зная, что пациенты гораздо охотнее верят соседке, которой помогло, чем доктору с огромным опытом работы. Лекарь принюхивается, только подходя к ранее. Это выглядит странно, но никто не обращает на это внимания. Ни сама пациентка, ни Эрня. Из чего делаю вывод, что здесь это в порядке вещей. Ранее замирает, словно лань перед стрелой, только моргает. Напряженная до предела, она кусает губы и со слезами на глазах поглядывает на меня. Обещаю я, плачу, пытаюсь донести до нее взглядом. Лекарь же бросает взгляд на детскую кроватку со спящей там Мари и хмурится. Проводит рукой над лбом ранее, потом над грудью, а после над животом, внизу которого замирает огненная лихорадка. Сколько дней Тон то становится совершенно ледяным. Ранее бросает на меня быстрый взгляд и вся сжимается, но не отвечает. «Два», — говорю вместо нее, зная, как для врача важно собрать правдивый анамнез. Лекарь достает из чемодана зеленую бумагу и проводит по ней пальцами, словно очерчивает строки. Под пальцами вырисовываются символы, которые я прекрасно понимаю. Диагноз: женская огненная лихорадка. Рекомендации: первая перестать кормить грудью. Вторая купить змея для ребенка. Подпись: Тезангашуар. Лекарь протягивает этот листок больной и поворачивается к Эрне. Два золотых. Был же один. Ранее Оха это прикрывает рот рукой. Лекарь на нее даже не смотрит, но отвечает. «Меня выдернули из положенного отпуска. Два золотых». Эрни тянется к карману, ранее дергается, а я останавливаю непоправимое, уже зная всю предысторию и последствия, если Эрни заплатит из своего кармана. «Я сейчас оплачу. Генерал дал мне золотые». Лекарь меняется в лице при упоминании генерала. «Одного золотого хватит», — тут же заявляет он. «Я бегу за мешочком золотых, что оставили на столе, достаю на ходу монету и протягиваю лекарю». «Спасибо». Ранья смотрит на меня, поджав губы. «Я провожу». Эрни показывает лекарю на выход. Стоит им только уйти, как Ранья со слезами в голосе спрашивает. «И зачем?» Я же тебе только что все рассказала. С ума сойти, целый золотой. Да на него две недели жить можно. Ранее эти деньги мне дал генерал. Я сама решила их так потратить. Скажи, сколько стоит купить Берту змея?» Ранее откидывается на подушку и со слегка сумасшедшей улыбкой говорит. «Сто золотых. Сколько?» Из моих рук выскальзывает мешок с четырьмя монетами, и я тут же его поднимаю. «Это же огромная сумма!» «Так и змей на всю жизнь! Сто — это самый простой змей! Безродный, бесталанный! Считай для галочки!» Я тут же вспоминаю невероятное количество змей в амфитеатре. «Слушай, я у генерала видела сотню змей. Одна из них не подойдет?» Ранее закрывает глаза и смеется. «Думаешь, их можно просто попросить? Те змеи стоят несколько тысяч. Боевые, именитых родов. Разводятся для сыновей потомственных воинов. А мы кто? Деревенские. Нам такие не по зубам и не по карману». «А как же ваши деревенские эти сто золотых набирают?» «Всем родом вот как. И мы копили». «Да только нет у меня ничего». Рания делает паузу. Чувствуется, что ей больно об этом говорить, но хочется высказаться. «И куда же делись накопления?» Я сажусь на край кровати. «Свекровь забрала сразу после рождения Берта». «Она что, враг своему внуку?» Я возмущенно вскакиваю на ноги. Рания горько смеется. От горя я много плакала. Вот Берта родился раньше срока. Свекровь женщина старой закалки. Месяц в уме посчитала и решила, что не могла я 9 месяцев назад от рождения Берта с ее сыном возлежать. Он на поле боя был с нашим генералом. Решила, что нагуленный он. Забрала деньги, взяла с меня клятву о трехлетнем трауре. Сказала, что потом деньги отдаст. если выполню обещание. Да ты же умрешь раньше от этой лихорадки. Ранее как-то особенно обреченно набирает полную грудь воздуха и тихо-тихо выдыхает. Как я зла, я очень зла. С тобой так нельзя, ранее, нельзя. Как видишь, можно. Тихо шепчет она. Из нее словно разом все силы вытянули. И я ей безумно сочувствую. Понимаю теперь, почему Эрни вдали от порога стоял. Боялся дать повод сплетням. И в Змеяннике грустил не просто так. Вот сколько чешуйчатых для Берта, а не взять. Ранее не подпускают. Клятва. Ранее. А если клятву нарушишь? А ты не знаешь? Печать на руке появится. Никто с тобой никаких дел иметь не будет. Ни на работу не возьмут, ни нормальный товар не продадут на рынке. Я начинаю ненавидеть эту свекровь. Вот же глупая женщина. Так, ранее смотри, четыре монеты у нас уже есть. Я высыпаю деньги из мешочка. Они не Эрни, они не генерала, они уже мои. Но тебе же они накормилицу. Да, и этот вопрос я как-нибудь решу. Первое, что нужно выяснить. насколько зависит твоя боль и кормление. Второе, есть ли способы облегчить твое состояние. И да, и если ты не против, я с Мари перееду к тебе. Будем с тобой меняться. Одна присматривает за детьми, вторая зарабатывает. Как тебе предложение? Ранее смотрят на меня так, словно я заговорила на незнакомом языке. Я же замираю в ожидании ее ответа.